Глава двенадцатая. Едва мы постучались в неприметный домик на окраине города, как к нам быстро открылась седая женщина в зеленом шелковом платье. Что вам угодно, господа! вежливо поинтересовалась она. Мамочка! раздался в миг громкий голосок Элизы, которая выбежала к нам навстречу и кинулась ко мне. Здравствуй, Элиза!» — улыбнулась я, присев на корточки. Дочка тут же повисла на шее, целуя меня. Тебя не сожгли? Ты жива? Мадам графини не пустила меня на площадь. «Все верно, дорогая, меня помиловали, и я пришла за тобой». «Как?» – удивилась черная графиня. «Так вы, матушка Элиза, я так рада, что с вами все хорошо». Я поднялась на ноги и обратила ласковый взор на седую женщину. «Благодарю вас от всего сердца, сударыня, за то, что приютили мою дочь». «Что вы, Элиза такая замечательная девочка, а у меня никогда не было детей, мне она в радость». «Я понимаю», – кивнула я и добавила. «Мне с вами не расплатиться за ваше добро». «Это пустое», — отмахнулась женщина. «Почему же не расплатиться?» Тут же вмешался Муранов и достал из кителя небольшой мешочек с деньгами. Достал пять луидоров и протянул женщине. «Возьмите, мы очень благодарны вам за Элизу». Я пораженно уставилась на капитана, не понимая, зачем он все это делает. Пытается показаться хорошим или же действительно делает это по зову души? «Не надо, я не возьму», — замотала головой графиня. «Берите, берите, вы бедно живете, вам пригодятся», — сказала я, взяв с ладони Анатолия деньги и протянув их к графине. Она поблагодарила и взяла луидоры. Я же велела. «Элиза, собирайся быстрее, мы спешим». «Я готова, мамочка, у меня же ничего нет, только твоя с ума. Сейчас ее принесу». Дом черной графини мы покинули спустя пять минут. Напоследок я тихо на ухо шепнула ей, что если у нее будут проблемы, она может приехать ко мне в Россию. «Назвала имя своего отца и свое новое, Мария Ивановна Абрикосова. Вообще мы расстались с этой милой женщиной в самых добрых чувствах друг к другу». «Думаю, сейчас отправимся на постоялый двор», – заявил властно Анатолий, когда мы сели в нанятую им карету. «Помоетесь, поедите, отдохнете. Еще бы справить вам новую одежду. Как я понял, у вас из вещей только это с ума?» «Да», – кивнула я смущенно. «Нас недавно выгнали из дома господина Ларье». «Он был моим любовником, и у нас с Лизой совсем нет денег». «Понятно», — сказал он, помрачнев. «Вы осуждаете меня?» «Я? Кто я такой, чтобы осуждать вас, Мария? Я лишь приехал помочь вам по просьбе вашего батюшки, и ваша личная жизнь меня не касается». «Все верно. Потому мы едем мыться и обедать, капитан, как вы и обещали». Анатолий снял для нас троих две комнаты. Одну для себя, вторую, более просторную, для нас с Лизой. Однако мы почти час искали постоялый двор с ванной и баней, объезжая все заведения подобного рода в городке. Бани и ванные не пользовались спросом у местной аристократии, ведь они вообще не мылись. Мыльни владельцы постоялых дворов держали только для приезжих иностранцев, османов и русских. Уже через два часа я нежилась в небольшой ванной в мыльной комнате на первом этаже постоялого двора». И Лиза, уже вымытая и завернутая в полотенце, сидела на деревянной лавке и с интересом разглядывала меня. Час назад Анатолий заказал нам обед из трактира, который принесли в наши комнаты. И теперь, сытые и довольные, мы с дочкой принимали водные процедуры. «Тебе не жарко, мамочка?» «Совсем нет, детка», — замотала я головой, нежась в теплой сидячей ванне. «Как же прекрасно смыть всю грязь после той зловонной темницы!» «А мы точно не умрем от того, что мылись с этим вонючим мылом!» «Нет, Элиза, мыло убивает всех микробов и делает кожу чистой и красивой. Если постоянно мыться, детка, ты будешь здорова». «И мыло совсем не вонючее, оно просто сильно пахнет лавандой». Девочка понятливо закивала. Я же снова закрыла глаза, думая, что уже пора вылезать. Хотелось уже прилечь на нормальную постель. «Мамочка, а этот военный, он твой новый любовник?» Спросила вдруг Элиза, и я резко открыла глаза. «Конечно же нет, Элиза, с чего ты это выдумала?» «Он нас кормит и комнату такую красивую нам отдал, прямо как господин Ларье, у которого мы раньше жили. Пришлось объяснить девочке, что он просто заботится о нас по поручению моего отца, к которому мы скоро поедем». Когда мы вернулись в комнаты наверху, Анатолий уже нетерпеливо ждал нас, расхаживая по нашей спальне. «Мария, побыстрее собирайтесь, поедем в одежную лавку, пока они не закрылись. Вам и вашей дочери надо купить нормальную одежду». «Очень примилое платье!» – заискивающая лебезила рядом со мной тощая модистка дорогого салона. «Этот цвет увядшей розы вам очень идет, мадам!» Я снова оглядела себя в большое напольное зеркало, в декольтированном бледно-розовом шелковом платье, приталенном и кокетливом. Мне даже нравилось мое отражение. Все оказалось не так уж удручающе. В салоне у этой мадам я хорошенько разглядела себя в примерочной комнате, когда стояла там раздетая перед зеркалом. Даже сама обмерила свои окружности старинным сантиметром. Я была пятьдесят второго размера, имела крутые бедра, стройные щиколотки и высокую грудь, и сравнительно тонкую талию. Сейчас я уже мерила десятое платье в этом модном дамском салоне и вышла показаться в залу, где сидели Муранов с Элизой, которые терпеливо ожидали меня. Мадемуазель, поправила я модистку. «Пардон, мадемуазель, но это платье еще лучше, чем третье, что вы примеряли». «Да уж, это уже пятое платье, которое мне нравится. И как выбрать одно или два из них? Все такие красивые». «Да-да, у меня все платья прекрасны», – закивала женщина. «Мария, берите все пять платьев», – тут же вмешался Анатолий. «Я заплачу сколько надо, не беспокойтесь, денег с вас не возьму». Я недоуменно окинула Муранова взглядом. То, что он был щедр, даже очень, это я уже поняла. Но так сорить деньгами направо и налево? У него что, были хорошие доходы?»